«Глава девятая, где я снова понимаю истину без помощи моего гениального друга». «И истина эта ужасна», — рассказывает доктор Ватсон. «Рассказ наших потомков был столь же увлекателен, сколь и запутан. Но была в нем фраза, которая немедленно привлекла мой ум, тренированный врачебными буднями, неустанным писательским трудом и борьбой с преступным миром. придуманный Гневно воскликнул я. «Что вы этим хотите сказать? Что я выдумал сэра Холмса? Что я попал в будущее не со своим верным другом, талантливым сыщиком, испытанным товарищем, а с персонажем книжным?» Генерал-сержант глянул на говорливого смоленина так, словно хотел отвесить ему за трещину, но боялся ненароком прибить насмерть и глухо произнёс. «Ватсон, дорогой!» «Успокойтесь. Истина в том...» «Почему бы вам не сделать следующего шага?» Продолжал бушевать я, удивленный спокойствием Холмса. «Почему бы не предположить, что и я всего лишь книжный персонаж?» Мысль эта требовала дальнейшего развития, и я продолжал, глядя на опустившего трубку Холмса и потупившихся куботая со смоленином. «Ведь как гладко получается!» Я лишь персонаж, выдающий себя за автора книг о это этакий комический друг главного героя. Ха! А автор книг о Холмсе, э Сэр Артур Конан Дойл, мой издатель. Ватсон, я поражен. Тихо сказал Холмс, кладя руку мне на плечо. Я неоднократно замечал, что в вас заложена постоянная тенденция к развитию, но не думал, что вы совершите такой великолепный мыслительный взлет. «Гениально!» Ничего не замечая, проходя мимо бесспорных улик, не слыша иронических намеков и вдруг выдать стопроцентный результат. «Какой результат?» — опешил я. «Стопроцентный?» — кивнул Холмс. «Вы не ослышались. Итак, джентльмены...» — обратился он к дзр -вцам. «Раз уж и доктор Ватсон понял истину...» Стоится далее бесполезно. «Карты на стол, джентльмены!» Смоленин часто заморгал и робко достал из кармана колоду атласных игральных карт. Протянул ее Холмсу. Тот поморщился и продолжил. «Еще в самом начале наших приключений, когда я понял, что мы попали в замок через тот же агрегат, что ведет в вымышленные миры, я уже не слушал Холмса». Я бродил по библиотеке, держась за голову и с ужасом, разглядывая свое отражение в стеклах шкафов. Придуманный. Я лишь придуманный Конан Дойлом персонаж. В моем мире сэр Артур Дойл — начинающий издатель, бывший врач, с которым мы сдружились в университете. Милейший, но абсолютно лишенный воображения и писательского дара человек. А на самом деле он и есть писатель. Автор записок о Шерлоке Холмсе. Я чувствовал, что нахожусь на грани обморка. Но не обманывают ли нас потомки? Нет, ведь сам Холмс подтвердил, что мы придуманные герои. а Шерлоку я верю безоговорочно. Наверное, наверное таки меня описал сэр Артур Конан Дойл. «Боже милосердный, как ужасно понять, что вся твоя жизнь — лишь плод чьего-то воображения! Стоит ли тогда жить вообще?» Я похлопал по карману, где лежал мой старый армейский револьвер. «Грех, конечно, но...» «Нет, надо успокоиться. Я напрягся, пытаясь рассуждать логично. Как Шерлок. Давалось мне это с трудом. Наверное, Дойл постарался». но я приложил все силы. В конце концов, я врач. Мой ум холоден, как скальпель, остер как ланцет, гибок, как бинт. Пусть я никудышный сыщик, но зато опытный врач. Это чего-нибудь достоит. Чуть успокоившись, я принялся вспоминать свою жизнь. Все виделось отчетливо и ясно. И окончание Лондонского университета в 1878 году и назначение в пятый й стрелковый полк и ранение при Майванде. Да, конечно, это могло быть описано сэром Дойлом, но не мог же он описать в книгах такие интимные моменты, как, ну скажем, студенческие вечеринки с веселыми девочками или тот приступ дизентерии, что схватил меня посреди парка Пешаварского госпиталя. О, ужасное, постыдное воспоминание! Но сейчас я был ему рад. Такое в книгах не описывают. Значит? Значит, я не просто придуманный персонаж. Я живу полнокровной жизнью. Отдельные эпизоды, придуманные Дойлом. Что ж, спасибо ему за них. Они сделали мою жизнь куда увлекательнее, чем у большинства людей. И для целого мира, моего мира, именно я — автор знаменитых рассказов о Шерлоке Холмсе. Успокоенный и просветленный я мирно побрел вдоль книжных полок. В конце концов, вон сколько вымышленных миров. И у меня есть подозрение, что жить в них куда интереснее, чем в настоящем. А электричество мы и сами разовьем как следует. Холмс встретил мое возвращение ласковым взглядом и закончил обращенную к Кубатаю фразу. «Так что истина всегда выходит наружу. Запомните это». вышла бы наружу истина, куда Кощей детишек спрятал», — пробормотал Кубатай. «Я это давно знаю», — невозмутимо сообщил Холмс. «Что?» «То!» — внезапно разъярился мой друг. «Раз уж вы, джентльмены, позволили себе нас обманывать, то и я позволил маленькую хитрость. Я решил посмотреть на книжные миры. Крайне любопытное занятие. «А в какой книге спрятаны дети, я знал сразу». «Откуда?» — за могильным голосом спросил Кубатай. «Из сообщенных вами фактов. Вы не умеете складывать два и два, джентльмены». «Умеем», — возмутился Смоленин. «Четыре получится». холмс тихо застонал и продолжил. «Кощей лентяй, не так ли?» Значит, книга должна была находиться рядом с магическим шкафом. Логично?» Смоленин больше не встревал. Он достал из кармана юбки бумажку, карандаш и принялся что-то писать, бормоча и загибая перепончатые пальцы. «Логично», — признал Кубатай. «Но это же сотни книг!» «Я выбрал два десятка. Почему?» «Да потому что Кощей аккуратист». Он взял такую книгу, которая по толщине идеально подходила под отломанную ножку шкафа, чтобы шкаф не шатался. «Логично», — прошептал Кубатай. «И, наконец, главное. Кощей ваш, как истинный злодей, хитер. Он понимал, что в любом вымышленном мире дети найдут помощь, найдут друзей и союзников, ведь в книгах всегда побеждает справедливость». А значит, он засунул детей в такую книгу, где они не могли никого встретить. Книгу не художественную, а научную. И Холмс торжествующий достал из стопки книг невзрачный томик. «Энциклопедия Южного полюса, джентльмены». Книга, описывающая ненаселенный материк Антарктиду. Книга, где детей встретят непридуманные злодеи, а беспощадный мороз. «Кошмар!» — взвизгнул кубатай хватаясь за саблю. «Они же замерзли. Как вы могли медлить?» «Спокойно, генерал. Как вы могли заметить, мы попадаем в вымышленный мир без всякой системы. Иногда даже в те события, что в книге не описаны вовсе. Значит, некий магический закон сам направляет наш путь в наиболее драматический миг повествования. Мы могли отправиться на Южный полюс вчера, а можем отправиться завтра. Всё равно мы попадём именно в тот момент, когда должна произойти кульминация сюжета, а именно спасение детей. Я кончил. «Я тоже», — завопил Смоленин. «Я правильно говорил. Четыре получается».